глава три эскадра звездолетов кипдига вышла в обычное пространство довольно далеко от планеты соос сканеры ощупывали космос но никого не обнаруживали орбита планеты девственно чиста ни одного корабля оно и понятно джао покинули планету и перебрались в новый дом вот только куда пока на этот вопрос ответа нет но со временем они найдутся никуда не денутся командующий из кадрой старый воякамар занимал большую должность в иерархии цивилизации Кипдига и был министром обороны. Но несмотря на все регалии и должность, в этот раз пришлось лететь самому. нужно проверить достоверность переселения Дджао на другую планету. Поручение дал светлов, президент цивилизации Кипдига. Мар понимал, что он никому не может поручить эту операцию, слишком высока цена ошибки, нужны точные и проверенные данные. Поэтому на кораблях эскады находились десантники под командованием спррута, того самого, который в прежние времена промышлял охотой за головами. Теперь стал респектабельным командующим десанта, в подразделении такие же мощные подводные бойцы, как и он сам. Десантники находились в специальных отсеках заполненных водой огромные спруты не теряли времени даром проводили постоянные тренировки. они знали с кем придется столкнуться в ближайшее время с ктонами населяющими воды планеты соос весьма серьезные противники спрруут разместился в специальном скафандре, который имитировал симпатичную блондинку милли. ту самую что чуть не погубила команду будущего президента кибдига задействовал интеллектуальную систему управления и отправился в рубку люди на него оглядывались не все знали что симпатичная девушка всего лишь скафандр для входа в рубку флагмана у него имелся специальный код подошел активировал бронированная переборка ушла в сторону сделал пару шагов и остановился отыскивая взглядом командующего мара. Тот расположился за рабочим терминалом на специальном на стиле адмирал прибыл по вашему приказанию мар поднял одну клешню глаза на стебельках повернулись и он заскрипел пошел перевод прибыл прибыла для всех ты милли и послышалось шуршение нечто вроде смеха вы все об этом старая история же никак забыть не можете ну ладно люди обращают внимание на выто и другой вид нас даже объединяет среда обитания как тут забудешь ладно извини понимаю надо скаф поменять ни в коем случае это твоя визитная карточка такая пикировка возникала периодически не только с адмиралом но и с другими друзьями спрута как обстановка что показывают сканеры Сканеры показывают чистое пространство, даже кораблей аланов нет поблизости видимо джау действительно покинули этот мир. может быть адмирал может быть проверим посмотрим будь осторожен посол тоннгго предупреждал, что в местных океанах живет разумная цивилизация ктонов. это мощные бойцы, способные на многое. думалмал об этом адмирал и прихожу к выводу воевать с ними нам не с руки. хорошоо бы договориться но я не дипломат а профессиональный боец не волнуйся попробуем вступить в контакт и договориться о миссии осмотра планеты на предмет наличия джао посол тонго в прошлом серьезно с ними повоевал они знают что мы сильные противники попробовать можно, но я бы не стал их провоцировать и напоминать неприятные моменты тогда они упустили дипломатов и вряд ли напоминания наполнятых дружескими чувствами к нам пожалуй что так а ты оказывается не так прост разбираешься в психологии жизнь заставляет так за разговорами подошли к планете и легли на орбиту настала пора наладить связь с ктонами О операторы пытались это сделать не один час ответа нет ктоны упорно молчали. Возможно, не хотели отвечать, а возможно, просто не пользовались связью. Или Джоу вообще лишили их этой технологии. Оставался только один выход — прямой контакт. «Как видишь, кто на ней отвечает? Придется налаживать контакт в водах местных океанов. Автоматический переводчик у тебя имеется, Тонго постарался. Теперь дело за тобой и твоими бойцами». «Согласен». Придется потрудиться. Постарайся решить дело миром, кто они нам не враги. Они находились под манимоническим контролем Джао. Попробую взять их под контроль и считать информацию о Джао. Хорошая идея. Одобряю. Удачи тебе, Спрут. Проскрежетал Мар. Спрут вернулся в свой отсек и обрадовал бойцов новостью о скорой высадке. сородичи обрадовались находиться в достаточно тесных отсеках корабля порядком надоело мышцы требовали движения. экипировались, разместились в десантных ботах и без проблем десантировались в воды местного океана. Пвоначально решили провести разведку отряд возглавил сам командующий десантом спрруут. спрут делал всё как положено по всем правилам военные науки. Боеевое охранение, разведка, основные силы, а также бойцы прикрывающие тыл отряда. Однако прямое боестолкновение не главное. Будучи Кипдига спрут вместе с еще двумя бойцами начал сканирование окружающего водного пространства, постоянно увеличивая его радиус. Тут следует отметить, что Кипдиго стали не только люди, но и представители многих других цивилизаций. Правда такая трансформация распространялась на них избирательно. кому-то везло, они становились кипдиго. кому-то нет и они продолжали обычную жизнь. Такая реальность вносила свои коррективы в деятельность центрального правительства. людию становились ипдиго стопроцентно главное желание перейти в касту бессмертных. спрруту и еще двум бойцам его расы повезло стать ипдиго. большеоль не получилось. но попытки продолжались надежды на успех мелись пример перед глазами боевой отряд продвигался вперед сканируя водное пространство внимательно наблюдая за местной живностью никакого намека на джао и ктонов спрут запросил мара и доложил промежуточный результат поинтересовавшись есть ли какие нибудь данные со сканеров корабля пока ничего если что то обнаружим сразу сообщу плохо, неужели и ктоны покинули планету? Всё может быть, попробуй осмотреть прошлое место обитания Д Javaо. Заодно проверь наше посольство, которое находится недалеко от тебя координаты я сбросил. Хорошая идея, по крайней мере лучше, чем просто бесцельно прочесывать океан. На самом деле спрруут волновался. он старый боец, которому когда-то сергей Светлов и антон северов оторвались щупа лица. но потом спасли и вот так враги стали друзьями. спрруут вспомнинил тот урок и поэтому вел себя крайне осторожно. приблизились к подводному дворцу джао. внешне совершенно неповрежденный, такой как будто в нем и сейчас находятся джао вокруг никого. никакой охраны интересно почему они бросили дворец в целости и сохранности скорее всего заминирован как только мы вплывем внутрь он может взорваться подозрения обосновааны решил проверить и направил внутрь одного бойца без раскладки снаряжения и оружия таким как будто он житель этого мира хитрость конечно В взрыватели скорее всего запрограммированы на техногенное вторжение и никак не будут реагировать на местную фауну которой можно отнести и бойца по размерам тот подходил в этих водах водились куда более крупные особи. боец обладал способностями кипдига и мог вести мнемоническую трансляцию. спрруут видел то, что видит боец боец вплыл в зал проведения совещаний. Тут же пробежала волна мерцающих огоньков и покрылась сеткой информационного излучения бойца. Становилось понятно, сработал датчик, и теперь интеллектуальная система опознает объект, определяя степень его опасности. Возможно, принадлежность к высокоразвитой расе или кибдига. Джао хитрые бестии могли подсунуть какой угодно сюрприз. Спруд тревожно замер наблюдая за бойтцом, а тот вел себя естественно, как и положено представителем его вида, искал укрытие. А тут вдруг появилась добыча, приличных размеров рыба. Боец обвил ее своими щупальцами и сдавил с такой силой, что-то та быстро перестало сопротивляться и благополучно сдохла. После, не торопясь, приступил к трапезе. Такое поведение уверило охранную систему в естественности вторжения, и огоньки погасли. Система деактивировалась. Спрут вздохнул свободно. Передал на самом минимуме ментальной активности, чтобы боец обследовал все, что возможно. Таким образом, будто ищет себе убежище. Операция длилась три часа. боец обследовал дворец никого не обнаружил но однозначно доложил что во внутреннем периметре находится законсервированный центр управления возвращайся скомандовал спрут боец не торопясь выплыл из проема и выпустил густую струю чернил спрут не понял зачем и конечно поинтересовался для естественности командир разумно ответил спрут и тут дворец взорвался засыпав их обломками на поверхности планеты отряд бы погиб без вариантов здесь другое дело ссадины царапины все не фатально все таки где то допустили ошибку охранная система расшифровала их и попыталась уничтожить в целом ситуация прояснилась джао предполагали такую проверку и все объекты заминировали бывшие посольство кипдига видимо Тоже.